Глава 29 «Я рад, что ты, наконец, пришел!» Голос был в высшей степени странным. По его тембру невозможно было определить ни возраст, ни полговорившего. Он мог принадлежать одновременно и одиннадцатилетнему подростку, и взрослому человеку, и древнему старику, и юной девушке, и женщине, вплотную подошедшей к черте, за которой находится старость. Кроме того, невозможно было определить, откуда доносился голос. И виновата в этом была вовсе не своеобразная акустика помещения. Голос звучал отчетливо и ясно, без искажения и реверберации, но при этом казалось, что он шел одновременно со всех сторон. Поведя головой по сторонам, Харп посмотрел вокруг себя ничего не видящими глазами. Ему не удалось заметить даже отблеска света, либо в помещении было темно, либо глаза его окончательно утратили способность различать свет и тьму. «Кто ты?» – произнес Харп, стараясь держать нервную дрожь в голосе. «Плохо ничего не видеть». В голосе, который произнес этот вопрос, Харп различил едва уловимую насмешку, а потому не счел нужным отвечать. В месте, где он находился, было тепло, как в жилом помещении. Харп стянул с головы шапку и сунул ее в карман. Затем расстегнул доху и откинул полы назад. Так было не только комфортнее, но и легче дотянуться до оружия. Потянув ноздрями воздух, Харп уловил присутствие какого-то очень странного, смутно знакомого запаха. Что-то напоминающее о месте, где людей лечат. Больница. Кажется, так оно называется. Нет, не совсем так. Общий больничный запах несколько иной, а тот, что чувствовал сейчас харп, соответствовал другому месту, которое обычно имеется при каждой больнице. Морг. Место встречи всех умерших. Ты хочешь, чтобы я вернул тебе зрение? Поинтересовался таинственный собеседник. А ты можешь это сделать? С о м н е н и е м спросил Харп. Невидимый собеседник усмехнулся. «В этом мире я могу в с ё Или почти в с ё Вернуть зрение мне так же легко, как тебе щелкнуть пальцами. Ты хочешь, чтобы я это сделал?» «Что я буду должен тебе за это?» Незнакомец рассмеялся. «Вот именно поэтому я и выбрал тебя!» «Другой бы на твоем месте валялся у меня в ногах, умоляя о милости!» «С чего бы вдруг?» – презрительно скривил губы Харп. «Я даже не знаю, кто ты такой и способен ли на то, о чем говоришь». «Твои сомнения нетрудно рассеять». Легкий, едва уловимый воздушный поток, напоенный ароматами, от которых у Харпа сразу же закружилась голова, коснулся лица – Смыл неприятные воспоминания о больнице и морге. Запахи наплывали один за другим, сменяясь так быстро, что Харп не успевал вспомнить их названия. Они казались удивительно знакомыми и одновременно страшно далекими, словно пришедшими из какой-то иной реальности. Они будоражили память Харпа, заставляя вспоминать, когда и при каких обстоятельствах он впервые ощутил тот или иной запах, И снова, как и много раз до этого, в других ситуациях Харпу казалось, что вот-вот он вспомнит все. Нужно только сделать одно, последнее усилие. Вопреки тому, что он говорил своему загадочному собеседнику, в глубине души Харп все же надеялся, что тот и в самом деле способен излечить его снежную слепоту. Он думал, что зрение будет возвращаться к нему постепенно. Сначала исчезнут жжения и нестерпимый зуд под веками. Затем глаза перестанут слезиться, потом он сможет видеть свет. Но все произошло настолько внезапно, что Харп от неожиданности зажмурил глаза. В мозгу его даже не успела отпечататься картинка, которую он увидел в первый момент возвращения зрения. Харпу потребовалось всего несколько секунд, чтобы прийти в себя. Открыв глаза... Он увидел, что находится в огромном помещении с высокими, сводчатыми потолками, опирающимися на тонкие каменные колонны с десятками граней. Колонны были сделаны из удивительного материала. Они казались полупрозрачными, хотя они пропускали сквозь себя свет. Источники света находились где-то под потолком, но рассмотреть их Харпу не удалось. Точно так же, как не удалось ему увидеть стен. В какую бы сторону Харп н е глянул, он видел только колонны. Где-то вдали колонн становилось так много, что их очертания накладывались одно на другое, создавая подобие стен. Но это была всего лишь иллюзия. Посмотрев назад, Харп не увидел и двери, через которую вошел в это странное помещение. Зато позади себя он увидел того, с кем незадолго до этого разговаривал. Внешность незнакомца была лишена каких-либо запоминающихся деталей. Серые тусклые глаза, узкие брови, небольшой нос, тонкие плотно сжатые губы, аккуратные, прилегающие к черепу уши, темно-русые, коротко подстриженные волосы, расчесанные на косой пробор. Взглянув на такое лицо и тут же закрыв глаза, вспомнить его почти невозможно. Рост незнакомец имел средний, Телосложение худощавое. Из одежды на нем были синие, вытертые на бедрах джинсы без ремня, черная рубашка с двумя накладными карманами на груди и двумя расстегнутыми пуговицами сверху и темно-коричневые полуботинки из мягкой кожи. В мире вечных снегов такой одежды никто никогда не видел. Но Харп вспомнил, что там, где он жил прежде, это были вполне обычные, доступные каждому вещи. «Может, теперь займемся твоей раной?» Едва заметно улыбнувшись, предложил незнакомец. Вместо того, чтобы ответить, Харп задал вопрос. «Где мы находимся?» «Нигде», — коротко ответил незнакомец. И вновь напомнил о своем предложении. «Так как насчет раны в Баку?» «Это займет много времени», — поинтересовался Харп. «Не больше, чем потребуется тебе для того, чтобы вытащить из раны тряпку, которую ты туда затолкнул». Лицо незнакомца вытянулось и всего его передернуло от отвращения. «Варварский способ врачевания», – заметил он. «Мне нужно было как-то остановить кровотечение», – ответил Харп, осторожно вытягивая из штанов подол рубашки. «А ничего другого под рукой не было». Ухватив пальцами конец тампона, в ы с т у п а ю щ и й из раны, Харп сделал глубокий вдох, задержал дыхание и начал медленно извлекать тампон из раны. Взглянув на искажённое болью лицо Харпа, незнакомец тут же отвёл глаза. Казалось, для него был невыносим вид чужих страданий. «Готово!» — с облегчением выдохнул Харп. Ища, куда можно бросить окровавленную тряпку, он глянул по сторонам. «Туда!» — указал на ближайшую к Харпу колонну незнакомец. В ту же секунду в колонне открылось небольшое, размером с ладонь, прямоугольное отверстие, куда Харп и кинул окровавленный обрывок простыни. Рядом с первой открылась вторая, точно такая же ячейка. «Возьми салфетку и обработай рану снаружи», — велел незнакомец. Сунув руку в ячейку, Харп извлек из нее небольшой прозрачный пакетик. Из тонкого, хрустящего под пальцами полимерного материала. Вскрыв пакетик, он достал белую, слегка влажную салфетку. Развернув салфетку и приложив ее к ране на боку, Харп сразу же почувствовал, как боль, сделавшаяся уже почти привычной, уходит. Он блаженно закрыл глаза. «Выброси салфетку и возьми дозатор». Отдал новое распоряжение незнакомец. «Что?» Не понял Харп. Незнакомец цокнул языком. «Сунь руку в ячейку и возьми то, что там лежит». Харп быстро обтер салфеткой кровь вокруг раны. Для этого ему потребовалось сделать всего пару движений. Материал впитывал в себя все, не оставляя следов. Обтерев напоследок салфеткой руки, Харп кинул ее туда же, куда незадолго до этого отправил тампон. Сунув руку во вторую ячейку, Харп на этот раз извлек небольшой пластиковый цилиндр. С одного конца цилиндр был плотно закрыт круглой крышечкой, с другого на нем располагалась полукруглая красная кнопка, как будто вырастающая из корпуса. «Сними крышку с активного конца дозатора, плотно прижми его к кране и нажми кнопку», — в е л н е з н а к о м и т с я Повернув крышку на полоборота, Харп снял ее и кинул в ячейку для мусора. Под крышкой оказалась плотная пластиковая мембрана с сетчатой структурой поверхности. Осторожно приложив мембрану к к р а н и Харп надавил большим пальцем кнопку на противоположном конце дозатора. Он не знал, что должно произойти после этого, но то, что он совершенно ничего не почувствовал, удивило его больше всего. Посмотрев на удивленное лицо Харпа, незнакомец усмехнулся. «Все», — сказал он. «Можешь выкинуть дозатор. Он уже сделал свое дело». Харп кинул пластиковый цилиндр в ячейку для мусора, и тут же обе ячейки закрылись. На гладкой поверхности колонны не осталось никаких отметок, по которым можно было бы догадаться, что в ней находятся тайники. «И что теперь?» – спросил Харп, все еще держа край рубашки поднятым вверх. «Ничего». Чуть шевельнув левым плечом, ответил незнакомец. «Можешь заправить рубашку». Харп по привычке осторожно начал заправлять рубашку в штаны. Приятным удивлением для него стало то, что касание материи к р а н и не причиняло ему боли. Приведя одежду в порядок, он подумал и снял даху, в которой ему уже становилось жарко. Аккуратно сложив ее, он положил даху на пол у подножия колонны с тайниками. «Ты не хочешь ничего узнать о способе лечения, который я использовал?» – спросил незнакомец. «Нет», – ответил Харп, – «я все равно в этом ничего не понимаю». «Напрасно ты так думаешь», – усмехнулся таинственный собеседник Харпа. «Ты можешь понять многое, поскольку твои способности многократно превышают способности рядового человека». Только большинство из них пока еще дремлет в тебе. Похоже, ты знаешь обо мне больше, чем я сам. Харп выдавил ответную усмешку. Конечно. Незнакомец с гордым видом сложил руки на груди. Ведь это я тебя создал. Не скрывая своего скептицизма, Харп недоверчивым взглядом о к и н у л неказистую фигуру своего собеседника с головы до пят. Ты хочешь сказать, что ты и есть сущий? Так называют меня те, кто находится снаружи. Хотя я сам в свое время придумал это имя, мне оно, признаться, не особо нравится. Как же мне тебя называть? Называй меня Игроком. У тебя нет настоящего имени? м о ё имя тебе ни о чем не скажет. Называй меня Игроком. «Как хочешь», – безразлично пожал плечами Харп. «Ты, как я понимаю, здесь за главного?» «Можно сказать и так», – усмехнулся игрок. «Хотя существуют и другие игроки». «И много вас здесь», – как бы, между прочим, поинтересовался Харп. Он не сомневался, что нашел именно то, что искал – выход. Но, как и следовало ожидать, он не оказался сразу же на свободе, а попал своеобразный тамбур, отделяющий зону, где содержались люди, по тем или иным причинам, изолированные от общества, от внешней среды. И, конечно же, он первым делом встретил здесь охранников. То, что человек, называвший себя игроком, вел себя дружелюбно и даже оказал ему медицинскую помощь, ни на секунду не обмануло Харпа. Надзирятелю просто стало скучно на своем посту, и прежде чем снова отправить заключенного в зону, Он решил поболтать с ним, к и ч а я с о б с т в е н н ы м превосходством. Что ж, х а р п о это было только на руку. По ходу разговора можно попытаться выяснить, насколько велика охрана, какое оружие есть у надзирателей и где находится проход во внешний мир. «Здесь только мы с тобой», — ответил на вопрос Харпа игрок. «Другие игроки не имеют права вмешиваться в то, что сейчас происходит между нами». «А что между нами происходит?» – насторожился Харп. «Я бы назвал это обрядом посвящения», – улыбнулся игрок. «Ты становишься моей главной фигурой, и по правилам игры я должен посвятить тебя суть происходящего». «Может, проще сразу же проводить меня к выходу?» – предложил Харп. «Тебе не терпится вернуться?» – удивленно приподнял бровь игрок. «Мне не терпится выбраться отсюда», — ответил Харп. «Мне нужен выход, ведущий не в мир вечных снегов, а в противоположную сторону». «Странно, мне казалось, ты понял». «Что именно я должен был понять?» «То, что из мира вечных снегов не существует выхода». «Расскажи об этом кому-нибудь другому», — криво усмехнулся Харп. Он рассчитывал задеть самолюбие игрока, чтобы хоть немного вывести его из состояния равновесия. Но тот не обратил никакого внимания на извительную реплику Харпа. «Мне нет никакого смысла обманывать тебя. Если бы я хотел избежать этого разговора, то попросту не позволил бы тебе открыть дверь. Точно так же, как не позволил к и к у л у войти сюда вместе с тобой». На это Харпу нечего было возразить. Доводы игрока звучали вполне убедительно. И тем не менее Харп постарался, чтобы скептическое выражение не исчезло с его лица. «Каким же образом сюда попадают надзиратели?» – спросил он. «Надзиратели?» – удивленно повторил игрок. Вначале он не понял, что речь идет именно о нем. Когда же игрок сообразил, кого имеет в виду его собеседник, говоря о надзирателях, Он разразился таким в е с е л ы м смехом, какого Харпу давно уже не доводилось слышать. Да, я слышал, что среди людей бытует и такая версия, сказал он, отсмеявшись. Вроде как мир вечных снегов это колония особо строгого режима, куда направляют неисправимых преступников, предварительно стерев из их памяти всю прошлую жизнь. А разве это не так? Чушь полнейшая. С праведным негодованием взмахнул рукой игрок, после чего с у к о р и з н ы й посмотрел на Харпа. «Признаться, я никак не ожидал, что эта версия покажется тебе соответствующей действительности». «Что же происходит здесь на самом деле? Каким образом люди попадают в мир вечных снегов? Почему они не помнят ничего о том, что с ними было до этого?»